Майкл Бонд. Медвежонок Паддингтон занят делом. Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Привидение на палубе. Паддингтон вздрогнул, проснулся и несколько раз моргнул, чтобы глаза попривыкли к вечернему свету. А потом с озадаченным видом осмотрел палубу теплохода Корение. Не зная, что это совершенно невозможно, он готов был поклясться, что его только что окликнули по имени, причем довольно громко. И окликал не только голос мистера Брауна, но и голоса всех остальных: миссис Браун, Джонатона и Джуди, не говоря уж о миссис Бёрд. Но суд на попрежнему находилось в двух днях пути от Англии, а от дома 32 по улице Винзерский сад в Лондоне и того дальше. Вообще-то Паддингтон любил смотреть сны. Иногда в асне показывали ужасно интересные вещи, особенно после плотного ужина, приготовленного миссис берт Но сейчас, оглядывая пустынную палубу огромного теплохода, медвежонок пришел к выводу, что этот сон как-то уж слишком подозрительно похож на реальность. Был тот предвечерний час, когда лучи заходящего солнца придают теням разные причудливые формы. Почти все остальные пассажиры еще сидели за ужином и поблизости не было ни одного дружелюбного стюарда в форменной белой куртке. Паззингтон пожалел, что съел целых две порции сдобного пудинга, который шеф-повар приготовил специально для него в этот вечер. Быстренько обмакнув переднюю лапу, в стоявшую рядом банку с мармеладом, Паззингтон поплотнее натянул на голову капюшон своего пальтишка, удобнее устроился на раскладном стуле и пододвинул поближе большую жестянку с надписью «Печенье с маком». Собственность П. Брауна. Эйсквайра. Ручная кладь. Паддингтон любил печенье с маком, особенно то, где сверху толстый слой мармеладных корочек. Тихий ночной воздух огласило негромкое размеренное чавканье. Путешествие в дремучее перо, в дом для престарелых медведей в Лиме, для участия в торжествах по поводу дня рождения тети Люси, было долгим и интересным. Но теперь, когда оно уже совсем подходило к концу, Паддингтон все с большим нетерпением ждал, когда же снова увидит своих старых друзей. Немного подумав, он решил, что именно этим и навеян его удивительно яркий сон. Постепенно сочетание обильного и очень вкусного ужина, морского воздуха и мерного гудения машин далеко внизу оказало на него успокаивающее действие. Через некоторое время он уже сладко спал, и не проснулся даже тогда, когда одно печенье выпало у него из лапы и покатилось по палубе к борту. Паддингтон так и не понял, когда это случилось, и как долго продолжалось. Но ни с того ни с сего он обнаружил, что ему снова снится сон. И самое удивительное — это еще один сон про Браунов. Между прочим, этот сон был похож на правду даже сильнее, чем предыдущий — Начинался сон с того, что он уронил еще одно печенье, причем на самой вершине крутого холма, неподалеку от улицы Винзорский сад. Вместо того, чтобы надломиться или просто упасть, печенье встало на ребро и покатилось за ним вдогонку. Хуже того, с каждой секунды оно становилось все больше и больше. И чем больше оно становилось, тем быстрее катилось. И вот уже Падзингтон лепетывал от него по улице Порто-Белло со всех лап, лавируя между киосками и лотками торговцев. И все это время он отчетливо слышал, как брауны окликают его по имени, а вот видеть их не видел. А потом случилось самое худшее. Только что медвежонок бежал по улице, пыхтя и тревожно оглядываясь через плечо на преследовавшее его печенье, а тут на пути ему будто бы встретилась широченная лужа варенья. Чем отчаяннее он дрыгал и дергал лапами, тем безнадежнее они застревали. И вот, наконец, дрогнув, он проснулся и обнаружил, что сидит на палубе, окутанной, опутанной своим пальтишком. Падзингтон не без труда высвободился, и оказалось, что, во-первых, одна лапа у него застряла в банке с мармеладом, а во-вторых, что он, брыкаясь во сне, опрокинул жестянку, и почти все печенье рассыпалось по палубе. Жестянка была большая, прощальный подарок тете люси перед самым его отъездом обратно в Англию. Несмотря на то, что ему не раз и ни два случалось запускать в нее лапу, В жестянке еще оставалось несколько слоев, и Падзингтон очень хотел, чтобы хватило до конца путешествия. Так что следующие несколько минут он провел, подбирая печенье с палубы. А подобрав последнее, он вдруг замер на месте и вылупил глаза, потому что в тени на самой корме замаячили пять очень знакомых силуэтов. Он и глазом моргнуть не успел, как все пять рачайно замахали руками и принялись выкрикивать его имя, подходя при этом все ближе и ближе. Ущипнув себя несколько раз, чтобы убедиться, что это не сон, Паддингтон отчаянно заозирался в поисках какого-нибудь укрытия, а потом одной лапой, поспешно запихав остатки печенья назад в жестянку, другой нахлобучил на нее крышку и, открыв ближайшую дверь, со всех лап припустил прочь. Через несколько секунд он выскочил на палубу с противоположной стороны, снова огляделся, на случай, если его по-прежнему преследуют а потом остановился перед еще одной дверью, на которой был нарисован красный крест. И крупными красными буквами написано «Судовой врач». Паддингтон был медведь неробкого десятка, и когда случалось что-нибудь необычное, он, как правило, пытался разобраться без посторонней помощи. Однако события последних нескольких минут выглядели слишком уж странными и загадочными, и он решил, что одна голова хорошо, а две лучше. Судовой врач страшно удивился, когда дверь его кабинета отворилась, впустив Падзингтона. «Вы по предварительной записи, медведь», — осведомился он неприветливо. Падзингтон поставил на пол свои вещички и, прижав лапу к губам, нагнулся, чтобы запереть дверь. Нельзя сказать, чтобы он выглядел смертельно бледным. Под мехом этого все равно не видно. Однако что-то было такое в его позе и в кончике носа, что заставило врача вскочить со стула. «Господи, помилуй!» — воскликнул он. «У вас, любезный, такой вид, будто за вами черти гнались!» Паддингтон подошел к докторскому столу и рухнул в стоявшее возле него кресло. «Гнались!» — подтвердил он зловещим голосом, боязливо оглядываясь через плечо. «Только не черти!» Врач снова сел и бросил на Паддингтона нерешительный взгляд. «Можно подумать», — начал он, переходя на профессиональный тон, «что вам что-то привиделось». «Мне привиделись привидения», — сообщил Паддингтон, которому теперь в безопасности хорошо освещенной каюты стало не так страшно. «Целых пять». «Пять», — повторил врач. «Надо же. Ну-ка, расскажите мне поподробнее». «Ну...» Но... Начал Паддингтон, набрав грудь побольше воздуха. «Началось все с того, что меня чуть не задавило печенье с маком». «Вас чуть не задавило что?» — удивленно переспросил врач. «Печенье с маком», — терпеливо объяснил Паддингтон. Доктор не то нервно хихикнул, не то взвизгнул. «А вы уверены, что оно было не с изюмом и не с орешками?» Уточнил он. Падзингтон пронзил его суровым взглядом. «Оно было с маком», — сказал он твердо и поднял повыше жестянку. «Вот, на этикетке написано, мне его тетя Люси подарила. Печенье выпало из коробки и катилось за мной по всей улице порто -Белло. Врач посмотрел сначала на Падзингтона, а потом на входную дверь, словно прикидывая расстояние до нее хотя за время путешествия они несколько раз встречались в коридорах, разговаривать им привелось впервые, и под пристальным Падзингтоновым взглядом врачу стало очень и очень не по себе. «Так, значит, за вами по всей улице Порто-Белла катилось печенье с маком?» — уточнил он сделанной небрежностью. «Вот именно!» — подтвердил Падзингтон, довольный, что хотя бы в это удалось внести ясность. «Было совсем маленькая но потом вдруг стало расти, а под конец у меня лапы перестали двигаться». «Перестали двигаться лапы», — повторил врач-строча в блокноте. «Было такое чувство, что на них свинцовые гири», — продолжал Падзингтон. «Свинцовые гири», — откликнулся врач, продолжая писать. «Отлично! Придется провести сеанс терапии!» «Да нет, спасибо! С лапами все в порядке!» Бодро сказал Падзингтон. «Уже прошло! Они не двигались, потому что я случайно вступил в банку с мармеладом, и лапа в ней застряла!» Корабельный врач снял очки, подышал на них и уставился сначала на Падзингтоновые вытянутые лапы, а потом на свой натертый до блеска пол, которому там, где прошел медвежонок, прилипло несколько мармеладных корочек. «А после этого с вами еще что-то случилось?» — спросил он недовольным тоном. Паддингтон кивнул. «Потом оказалось, что на палубе все как один брауны», — возвестил он торжественно. «Все как один о, вруны?» С трудом выговорил врач, уверенный, что ослышался. «Так, а может, и вы тоже один из них?» Пазингтон бросил на него еще более суровый взгляд. «Я же настоящий, а не нет!» Сказал он твердо. «И миссис Бёрд тоже была с ними. Я еще подумал сначала, а вдруг она принесла мне чайку?» «Принесла вам чайку?» В конец запутался врач. «Так, а, может, это и была чайка, а не миссис Бёрд? Ну, осталась на борту после последней стоянки, а вам не весть, что привиделось». «Это была миссис Бёрд!» Возмущенно воскликнул медвежонок. «Я бы её с чайкой ни за что в жизни не перепутал. Понимаете, я сидел на палубе». «А...» Физиономия врача просветлела, как по волшебству. «Вы сидели на палубе. Я правильно понял?» «Да», — подтвердил Падзингтон. «Я немножко задремал после ужина, а потом увидел сон. Только это был не совсем сон». «Весь день сидели», — уточнил врач, — «на солнце». «Ну, я действительно утром часик позагорал, «После того, как сходил за булочками в пекарню», — признался медвежонок. «И потом днем еще немножко». «У вас, медведь, солнечный удар, и от него галлюцинации», — решительно заявил врач, очень довольный, что наконец-то во всем разобрался. «В моей практике такое случалось. Стоит перегреться, начинаешь воображать себе не весь что». «Правда, должен заметить, что ни за одним моим пациентом никогда еще не гонялось печенье с маком». Он открыл ящик стола и вытащил оттуда пузырек. «Вам, друг мой косолапый, необходимо отдохнуть и как следует выспаться. Я вам дам таблетки, которые помогают заснуть». Пока доктор говорил, мордочка у Паддингтона все больше вытягивалась и на слове «заснуть» вытянулась окончательно. Он и так уже выспался от души, несмотря ни на какие галлюцинации. «Но я действительно видел Браунов», — протянул он с расстроенным видом. «И никакой это был не сон, потому что я себя ущипнул. А их тут никак не может быть, потому что они в Лондоне. Выходит, это были привидения». «Вздор!» — отрезал врач. «Привидений не бывает!» «Тут он осекся!» На лице у него появилось очень странное выражение, а взглядом он уперся во что-то у Паддингтона за правым плечом. Потом он громко ахнул, еще раз протер очки и судорожно схватился за край стола. «А сколько, говорите, вы видели привидений?» «Пять!» — ответил Паддингтон, проглядывая свой список. Пока Паддингтон зачитывал одно имя за другим, физиономия врача становилась все бледнее и бледнее. И когда медвежонок дошел до миссис Берт, на ней вообще не осталось никаких красок. «Вы ведь заперли дверь, когда вошли сюда?» спросил он, стараясь казаться спокойным. «Кажется, да», — отозвался медвежонок, которого, в свою очередь, тревожило выражение лица его собеседника. «Лапами запирать не очень просто, но...» Паддингтон обернулся и чуть не свалился со стула от удивления. Прямо перед собой, в огромном иллюминаторе рядом с дверью, он увидел пять знакомых физиономий. Не только мистер Браун, и лицо которого плотно прижалось к стеклу и стало похожим на блин, но и миссис Браун, Джонатана Джуди и, конечно же, миссис Бёрд. Доктор дотянулся до телефона и снял трубку. «Соедините меня с начальником охраны», — рявкнул он. И пусть поторопится, у меня тут в иллюминаторе какая-то потусторонщина. Спокойно, медведь, — добавил он бодро, — бояться нечего. Он со стуком опустил трубку на место, снова повернулся к Падзингтону и лишился дара речи. Он собирался объяснить медвежонку, что помощь уже близко, однако обнаружил, что тот лежит в кресле с отсутствующим выражением на мордочке, задрав лапу в воздух, и, судя по всему, уж ему-то точно все равно что происходит снаружи». Миссис Браун протерла Падзингтону лопади колоном. Он, наконец, сел в кровати и обвел взглядом каюту. «Слава богу!» — воскликнула она. «А мы уж думали, ты никогда не придешь в себя». «Стоило тебе нас увидеть, как ты снова падал в обморок», — пояснила Джуди. «Мы страшно разволновались». Падзингтон по-прежнему не верил своим глазам и на всякий случай протер их лопой. «Думала, что вижу вас только потому, что меня солнце ударило по голове», — объяснил он. Миссис Браун повернулась к мужу. «Это ты во всем виноват, Генри», — сказала она. «Надо было нам пойти к директору круиза, как я и предлагала, и ничего бы этого не было». «Я думал, получится сюрприз», — начал оправдываться мистер Браун. «Откуда мне было знать, что Пазингтон примет нас за привидение?» Судя по всему, мистеру Брауну уже крепко досталось. Это ведь была его идея — вернуться домой с летнего отдыха на Пазингтоновом теплоходе, присоединившись к круизу за два дня до того, как он завершится. Поначалу идея казалась просто отличной, и, взойдя на аборт в последнем порту перед Лондоном, Брауны предвкушали не только удовольствие от плавания, но и то, как удивится медвежонок, когда их увидит. Они и предположить не могли, что он отреагирует таким вот образом, а попало, разумеется, мистеру Брауну. «Ну, — сказала миссис Бёрд, — если бы я думала, что кто-то находится за много сотен миль от меня, а потом столкнулась бы с ним нос к нос среди океана, я бы тоже, наверное, переполошилась». «Да мы еще и появились поздно вечером», — добавила Джуди. «Тут любой напугается». «Кстати, Паддингтон не единственный, кого мы вывели из равновесия», — вклинился Джонатан. «Корабельному врачу все это тоже не очень понравилось». «Я не раз слышала, что моряки...» «Народ суеверный», — сказала миссис Браун, наблюдая, как ее муж уплетает булку с мармеладом. Рядом с кроватью медвежонка стояла полная тарелка. «Ну уж ты совсем не похож на привидение, Генри». «Доктор тоже перестал так думать, когда немножко собрался с мыслями», — сказала Джуди, — «и очень расстроился». Загремел дружный смех, но его оборвал стук в дверь каюта. «Это, наверное, мое какао», — с важным видом пояснил Пазингтон. «Стюарт, каждый вечер приносит мне его перед сном!» Брауны переглянулись. Тут дверь отворилась, и вошел Стюарт в белой куртке, неся на подносе большой кувшин, от которого шел пар. «Вот это я понимаю», — воскликнул мистер Браун. «Знаете, мне кажется, нам здесь будет очень хорошо. Что может быть лучше, днем солнечной ванны и всякие развлечения на палубе, а перед самым сном на закуску чашка медвежьего какао?» «Такой жизни любое привидение позавидует!» Падзингтон радостно кивнул, а Стюарт тем временем расставил чашки и принялся их наполнять. Медвежонок вообще очень любил какао, особенно корабельный какао, у которого был свой особый вкус. А теперь, когда проблема с привидениями благополучно разрешилась, ему страшно хотелось выпить чашечку и отпраздновать тем самым встречу с Браунами, случившуюся на несколько дней раньше, чем он ожидал. Он посмотрел на кувши, накутанные густым паром. «Лучше, по-моему, может быть только одно, мистер Браун», — заявил он. «Две чашки какао». И все с ним согласились.